Спустя пять дней. Александр не ждал визита Игоря. Старый приятель, как и всегда, приперся без приглашения позвонил ему с мобильника, фактически находясь у дверей. Хотел поглядеть, как ты обустроился в новом жилище, пояснил он, когда Саша впустил его. Но глаза друга, припухшие от очередного запоя, м н о г о д н е в н ы й щетины и перегар, н е п е р е б и в а е м ы й жевательной резинкой, настойчиво намекали, что он, мягко говоря, лукавит. Денин не сомневался в том, что Игорю снова понадобились деньги на опохмел. Неразуваясь, нежданный гость прошел за Александром в самую дальнюю комнату в коммунальной квартире, куда тут недавно съехал со своими нехитрыми пожитками. Из соседней комнаты в ы с у н у л с голова п л е ш е в о г о старика, соседа Денина. Недовольно сопя, он проводил мужчин долгим подозрительным взглядом. А «Опять привел», — сделал он вывод и задумчиво пожевал губами. «Только въехал, а уже а л к о ш е й водить начал. Как бы не обокрали». Продолжая бурчать, старик запер дверь на замок. «Ну и соседи у тебя?» Игорь покачал головой. «Алкашей, понимаешь, в гости водишь. А еще тут кто живет?» «Семья кавказцев. Армяне, кажется», ответил Саша. «Но «Ну, они тихие». Игорь огляделся и присвистнул. Жилище Александра представляло собой крошечную конуру, никак не более десяти квадратных метров. Из мебели в ней присутствовал лишь древний скрипучий шкаф и небольшой журнальный столик, сплошь из сарапанной, словно на протяжении многих лет из его использовали в качестве разделочной доски. На нем стояла единственная ценность с а ш а ноутбук. Кровати не было, вместо нее у стены лежал надувной матрас с подушкой и одеялом. «А картина т в о й где?» – спросил Игорь, обладатель комнаты молча указал рукой в сторону балкона. «Да», – протянул Косенко, – «разве у тебя не должны были после размена остаться бабки?» «Чего такую халупу взял? На л у ч ш е не хватило?» «Мне жить на что-то надо или нет?» резонно возразил Денин и помахал перед лицом товарищей изуроданными д запястьями. «Писать портреты и прочие картинки я уже не смогу». «Ты так говоришь, будто это я тебе руки покромсал». Игорь фыркнул, почесал нос, чихнул и заявил. «Денин, меня посетила гениальная идея. Приезжай жить ко мне. Комнату твою сдавать станем, деньги пополам делить. Только условия. Готовить жрачку ты будешь». «Ага». И убирать в твоем свинарнике тоже. Хорошо, хоть постель не зовешь. Саша усмехнулся. Я же не гомик. Нахрена мне тебя в кровать себе звать? Игорь насупился. Нет, спасибо за предложение. Но видеть, как ты нажираешься каждый вечер на мои деньги, особо желания нет. Честно признался Саша. Косенко плюхнулся на матрас. Ну и хрен с тобой. Гламурный мальчик, понимаешь. Даже на новоселье не позвал. Саша кисло улыбнулся. Игоряш, ты в своем уме? Какой нафиг новоселье? Или тебе повод побухать нужен? Гость деликатно кашлял, условно косвенно подтверждая последнюю фразу Александра. — Ладно, чай будешь? Игорь скривился, напоминая Карлсона, когда малыш предложил ему всего один торт с восемью свечками, а не наоборот. — Нет. А чего пришел? Не особенно стесняясь, полюбопытствовал Денин. — Игоряша, ты уж прости, что я так напрямик. Просто ты ко мне обычно по одному поводу приходишь. Игорь закряхтел. — Ну, в общем, ты не сильно далек от истины, старина. Это, в общем, короче, ну ты понял. «Деньги нужны?» – спросил Саша. «Да, немного», – признался Костенко. «Санек, я тебе на следующей неделе половину долгу верну, клянусь. Мне Стас в воскресенье даст бабла». Некоторое время Александр, и з у ч а ю щ е смотрел на приятеля. Игорь отчаянно потел в ожидании ответа и нервно теребил пуговицы на давно нестиранной рубашке. «Если набухло, то извини, дружище, кредит закрыт», – наконец сказал Саша. «Как ты любишь говорить, сходи к своему Гудвину, одолжи у него». «Я бы мог соврать, что бабки нужны на другое», — сказал Игорь, вытирая лоб за сальным рукавом. «Ну, ты ж все понимаешь». «Понимаю. Без обид, Игорь. Ну, я тебе здесь не помощник. И вообще, з а в я з ы опыты бухать. Ты себя в зеркало видел? Скоро на бомжа будешь похож». Косенко критически оглядел свою рубашку, переместив взор на мятые джинсы и пыльные разбитые кроссовки. «Ну и хрен с ним». Он не особенно расстроился. «Ладно, я понимаю. Посидеть-то хоть можно часок?» «Сиди». Саша пожал плечами. «Не жалеешь?» «О чем?» Игорь развел руками в сторону, словно пытаясь охватить все пространство комнатушки, пояснил, ну, что променял вот это на жену, детей, уют ради своей мнимой свободы. «У нас разные взгляды на свободу», — ответил Денин. «Может быть», — подумав, согласился с другом Игорь. «Вот ты мне сейчас про бомжа говорил, мораль читал, не пей, мол. Так вот, что я тебе скажу, чувак, ты еще хуже выглядишь, чем я. Но извини, что не оправдал твои надежды». Саша снисходительно улыбнулся. «Не забывай, что я только что пришел с работы. В гробу я видал эту автомойку, но там нормально платят. А о на мне еще алименты висят». «Дело не в работе, а в твоих мозгах». к о с е н к о вздохнул и вытянул перед собой ноги. «Я же вижу, что ты все еще думаешь о ней. Чувак, ты сгораешь, как свечка. Если я спиваюсь, то ты умираешь еще быстрее, просто сам этого не понимаешь. Ты пожираешь сам себя заживо. Вот только она даже не подозревает, что у тебя происходит внутри». — Ей плевать на твои переживания, — лицо Александра каменело. — Я не буду обсуждать с тобой эту тему. — Но почему? — Надо ли держать все внутри, — изумился Игорь. — Тебе мало того, что ты чуть ласты не склеил, когда я тебя в квартире нашел. — Это не твое дело, — процедил Саша. — Конечно, — не стал спорить Игорь. Он чувствовал, что становится в тягость приятелю. — Я в душ. Может, все-таки чаю? — поинтересовался Денин, доставая из шкафа полотенце. Игорь помотал головой и попросил. Включи мне ноутбук. У тебя интернет подключен? Да. Я хочу показать тебе кое-какую инфу о выставке картин. В эти выходные в центральном доме художника будет продажа. Ты что, живописью стал интересоваться? Саша не смог удержаться от язвительной шутки, потом шагнул к двери. Нет, ты ведь сам хотел свои картины продать. Чтобы ты потом у меня в долг взял, да? А на выставку, разумеется, ты поедешь со мной. Так и г о р я ш а Ну, примерно так. Не стал отрицать Косенко. Забудь. Я не буду продавать картины. Значит, буду смотреть порнуху. Хладнокровно проговорил Игорь, всем своим видом показывая, что ничуть не расстроен отказом друга. Пока он лазил по эротическим сайтам, в правом нижнем углу замигала иконка. В почтовом ящике Денина появилось новое сообщение. Игорь с недаемой любопытством навел на белый конвертик курсор и нажал Enter. Письмо от некой Риты. Посмотреть или нет? Эта мысль выскочила на поверхность, как пузырек воздуха в стакане с выдыхающейся газировкой. «Вообще-то чужие письма читать нехорошо», — пробормотал Косенко. Он клацнул мышкой и удивился, что его друг не соблюдал конфиденциальность. Окно с перепиской открылось без требования пароля. «Что это еще за Рита такая?» — р а з м ы ш л я л Игорь. Он мельком глянул на аватарку девушки, приславшей Денину письмо, и отметил, что она довольно п р и в л е к а т е л ь н а хотя еще и слишком юная. Открывшееся сообщение заставило его замереть с открытого ртом. — Саша, мама в больнице. Она в реанимации, ее облили кислотой. Если что, звони мне. Вот номер. Мамин телефон выключен. Рита. — Конечно. Рита, дочка Тани. Саша как-то упоминал о ней. — Нет, — прошептал Игорь, вновь и вновь перечитывая текст. — Если Денин узнает об этом, то полетит в больницу прямо как есть, с голым задом и в пене. Тогда все завертится по новому кругу. Курсор медленно приблизился к сообщению. — Стереть немедленно. Санек не должен знать, что произошло. — Что нашел интересного? Внезапно раздался голос Александра. Он повесил полотенце на гвоздь, битый в стену, и пояснил. — Пока не рискую оставлять в ванной. Вдруг этот пердун сосед задницу им вытирает. Не переваривает он меня. Саша внимательно посмотрел на побледневшего приятеля. — Ты чего, Игоряша? Что с тобой? Чего ты там в ы ч и т а л такое? В стране кончилась водка? — Я... Хм... Чувство неладное, Денин шагнул к столу и развернул ноутбук к себе. «Не успел, не успел!» — лихорадочно стучала мысль в мозгу Игоря. «Что же сейчас будет?» Перечитав сообщение, Саша мгновенно переменился в лице. «Тебе придется уйти», — отрывисто сказал он, переписывая телефон Риты. Денин старался не замечать, что его пальцы трясутся сильнее, чем обычно. «Ты куда?» — спросил Косенко, стараясь придать своему голосу обиженное недоумение. — Сам знаешь. Только не говори, что не читал. Александр быстро натянул джинсы и водолазку. — Старина, ты делаешь ошибку. — Хрипло сказал Игорь, поднялся и схватил товарища за плечи. — Пускай ею занимаются врачи. Ты сейчас там не нужен. — Пусти меня, — сквозь зубы произнес Денин. — Когда ты будешь рядом, она примет это. Словно не слыша товарища, торопливо убеждал его Игорь. — А после больницы все будет, как прежде она кинет тебя. Ты будешь ей не нужен. Я знаю таких баб, они... — Убери лапы. Или я выкину тебя в окно? Выкрикнул Саша и оттолкнул Игоря с такой силой, что т о т с трудом удержался на ногах. Александр вынул бумажник из заднего кармана джинсов. Иди напейся, — бросил он, кладя на с т о л и з р е з а н н ы й ножом п я т и с о т е н н у ю купюру. Спасибо, что включил ноутбук. Я сегодня вообще не планировал за него садиться. Игорь посмотрел на смятую купюру. Отчего-то ему расхотелось даже прикасаться к ней. Словно в друг сжалился над ним о д р я х л е в ш и м псом и кинул под стол обглоданную кость. «Бери!» — уже мягче проговорил Саша, зашнуровывая кроссовки. «Не злись на меня, я должен, понимаешь?» «Я-то понимаю, а вот ты нихрена не соображаешь», — Игорь взял деньги. «Дурак ты, д е н е н когда врубишься, поезд уже уйдет». Александр уже не слушал его, выталкивая в коридор. «Нет, поезд давно ушел», — тоскливо подумал Игорь, оказавшись на улице. Ему почему-то стало страшно за друга. Он взглянул на деньги, зажатые в кулаке, И медленно побрел в магазин. В цветочном салоне Денин купил огромный букет хризантем, потом помчался на рынок за фруктами. Между делом он созвонился с Ритой, которая как раз встречала Людмилу, свою тетку-сестру т а н и приехавшую из Молдавии. Они договорились о встрече в ожоговом центре. Кислота. Ее облили кислотой. Повторял он снова и снова, с ужасом пытаясь представить себе эту картину. Денина охватывала самая настоящая паника, когда он пытался воспроизвести в своем воображении встречу. Испугается ли Саша, увидев Таню? Насколько сильно она пострадала? Захочет ли вообще его видеть? Рита и Людмила сидели в коридоре возле реанимационного отделения. Взглянув на девушку, Денин поразился, насколько она похожа на мать. Ей сейчас лет 14, а она уже чудесна, как свежий цветок. Еще года 3-4 из нее вырастет самая настоящая красавица, почти как Таня. А вот Людмила оказалась полной противоположностью Татьяне, хотя была старше своей сестры всего на три года. Располневшая с толстыми, как колонны, ногами, невзрачно плоским лицом с ранними морщинами. Эта женщина напоминала уличную торговку пирожками. «Привет», — сказала Рита. Лицо ее было на удивление спокойным, лишь покрасневшие глаза говорили о том, что девушка совсем недавно плакала. «Добрый день», — смущенно поздоровался он и тут же спохватился. «Какой он нахрен добрый!» Людмила кивнула ему, к о м к о й в руках платок. «Что же все-таки случилось?» спросил Александр, стараясь, чтобы его голос звучал уверенно. Сестра Тани смотрела на него с видом собаки, побитой камнями. Она словно не понимала простого вопроса, и Денин перевел взор на Риту. Девушка, как уж смогла, с запинками, но рассказала все, что знала. Они с Леонидом поехали в ЗАГС, по дороге на них кто-то напал. Маму пока не допрашивали, она без сознания». Она всхлипнула. Ей все лицо сожгли. Я не в и д е л но врач сказал, что там ничего не осталось, ни носа, ни глаз. Нас к ней не пускают. Говорят еще, скажите спасибо, что живой осталось. Нашли тех, кто это сделал? Задал вопрос Денин. Рита растерянно пожала плечами. Мы не знаем, но вроде бы нет. А что ее жених, как у себя чувствует? Не берет трубку. Подала голос Людмила, будто очнувшись от ступора, но следователь говорит, что с ним все в порядке, только ничего не помнит, мол, его по голове ударили, а в себя он пришел уже в машине рядом с Таней. «Вот тебе и жених. Он сейчас должен быть здесь, дневать и ночевать у ее палаты», — подумал Денин. с а ш а казалось, будто его черепная коробка наполняется кипящей ртутью. Еще немного и отравленное месиво взорвет мозг, вырвется наружу. Если бы мысли могли убивать, то этот самый Леонид, несостоявшийся жених Тани, уже наверняка был бы разорван на куски. А шметки его плоти уборщицы посыпали бы дезинфицирующим средством, чтобы не воняло. «Саша, наверное, врачам нужны деньги?» – робко спросил Людмила. «Мы не знаем, что делать. У нас нет регистрации. Таня готовилась получить гражданство, но теперь...» «Да знаю я», – с досадой проговорил Александр. Он не сомневался в том, что этот самый Леонид наверняка был гражданином России, из-за чего Таня решилась на брак. Он не хотел верить, что между его любимой и этим моральным уродом возможны какие-то чувства. «Ты опоздал», — заявил противный внутренний голос. «Нет, еще не поздно», — возразил Саша. «Деньги найдем», — сказал Денин, никому конкретно не обращаясь. «Мы не можем тут долго находиться», — с усилием выдавила Людмила. «У меня дома парализованный отец, за ним некому ухаживать». Везти Таню в к и ш и н ё в сейчас невозможно, а с деньгами у нас плохо. Я еле на билет сюда собрала. Я все понимаю. Вам обеим лучше уехать. Я буду с Таней. У Риты есть мой номер, можете звонить в любое время. Нам даже не дали с ней повидаться, сказала Людмила, ее глаза вновь наполнились слезами. Господи, да за что же все это свалилось на нас? Из реанимационного отделения вышел высокий мужчина в синем халате и хмуро посмотрел на визитеров из-под массивных очков. Вы к кому? п р о б а с и л он. Александр шагнул к нему и осведомился. — Ковалеву можно навестить? — А вы кто? Саша замялся, однако в следующую секунду сориентировался, указал на женщину и сказал. — Это дочь с е с т р о й Я друг семьи. — Друг семьи? — переспросил врач, глаза которого оставались хмурыми. — Нельзя к ней. И вам, и даже дочери. Вообще никому нельзя. — Ладно, — произнес Саша, пытаясь держать себя в руках. — А цветы и фрукты... Словно в подтверждение своих слов он поднял перед собой руки, в которых сжимал пакет с покупками хризантемы. Врач посмотрел на него, как на тяжело больного. Какие фрукты, молодой человек? Она под капельницей, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Денин с трудом сглотнул липкий ком, образовавшийся в глотке. е к к а и Какие перспективы? Врач поправил очки. Его взгляд случайно упал на рубцы, пересекавшие запястье молодого человека, и по его лицу скользнула едва заметная тень. Перспективы не очень. Ей залили лицо серной кислотой. Ожог третьей степени, поражены все слои эпидермиса, носоглотка, ротовая полость. Она лишилась зрения. Не может самостоятельно дышать, у нее отек легких. Лишилась зрения, зачем-то повторил Саша, хотя все отлично слышал. Его руки дрогнули, он лишь чудом не выронил фрукты с букетом. Состояние стабильно тяжелое. Конкретный прогноз можно будет сделать спустя два-три дня, может, через неделю. Врач уже развернулся, намереваясь уйти, но Денин спросил, когда ее переведут в обычную палату. Мужчина снял очки и с любопытством взглянул на него. Молодой человек, вы, судя по всему, невнимательно меня слушали. Вопрос стоит, будет ли она жить. Вы о чем? Какой перевод? Куда? Саша услышал, как сзади кто-то заплакал. Интересно, это Рита или Людмила? Он приблизился к врачу. Тот смотрел на него со смешанным чувством удивления и легкого раздражения. «Пожалуйста, вытащите ее. Я люблю эту женщину. Прошу вас», — прошептал он, «если нужна кровь, я сдам, кожу для пересадки. Я заполучу любые деньги, чтобы она снова стала нормальной». «Не бегите впереди паровоза», — сказал врач, надевая очки. «Пусть для начала придет в себя. А вопрос нормальности не ко мне. О пересадке кожи еще рано говорить. К пластическим хирургам потом будете обращаться». Доктор повернулся и пошел громадными шагами. Он будто передвигался по воображаемым кочкам на болоте, стараясь не угодить в вязкую жижу. Денин посмотрел на цветы. Они словно потускнели, после разговора с реаниматологом стали вялыми и блеклыми. «Возьмите себе», — сказал он, протягивая букеты и фрукты родственницам Татьяны. Они молча забрали то и другое. «Я буду дежурить тут. Вы поезжайте. Если будут новости, я позвоню». Рита и Людмила с надеждой смотрели на него. о Подумав, он достал из кармана бумажник и внимательно пересчитал деньги. Запасы после размена квартиры т а я л и с немоверной и быстротой, но у него еще оставались кое-какие средства. Это вам, на дорогу и прочее, тихо сказал Саша, протягивая две пятитысячные купюры. Помявшись, Людмила забрала деньги. — Спасибо тебе огромное. Храни тебя, Бог, — проговорила она. — Бог сейчас нужен там, за дверьми реанимации, — заявил Денин и покачал головой. Их разделяло всего лишь несколько метров. его и Таню. Жаль, конечно, что она не знает, что он здесь и готов отдать за нее свою жизнь. Я люблю тебя и буду любить, пока жив. Он не слышал, как ушли женщины.